Переход по воде. Они не разговаривали. На это ушло бы слишком много сил. Они брели по темной воде, которая быстро поднялась им до колен. Каждый шаг давался с трудом. Дженсон подволакивала плохо разгибающуюся ногу, преодолевая сопротивление воды проверяя прочность опоры каждый раз, когда переносила на ногу свой вес. Чем дальше астронавты продвигались от берега, тем отростки становились все более толстыми и пухлыми. Они были твердыми, как дерево, будто самые настоящие корни. Дженсен решила, что это похоже на ходьбу по мангровому болоту. Вот только это были не мангры. Дженсен устроила выдвижной фонарик у себя за спиной, наполовину выдвинув штатив, так что фонарь создавал пятно света вокруг них. Она решила, что это поможет им двигаться увереннее, но ошиблась. Когда вода была спокойной, она просто глотала свет и ничего не возвращала. А при каждом движении, даже самом небольшом, возникали брызги и рябь, которые плясали в лучах фонарей. Яркие пятна, словно стайки рыб, кишащих вокруг. Темнота, которая прежде была неумолимой, теперь нарушалась электрическим светом, и это ощущалось как надругательство над ее абсолютом. Как будто они навязывали свое присутствие чему-то, что хотело оставаться в тени. Такая ходьба выматывала. Дженсен уже и без того функционировала на недосыпе и понимала, что это не компенсируешь. Она чувствовала, как вес скафандра и рюкзака впивается ей в плечи. Перед уходом из Ориона бывший командир проглотила тубу еды, но теперь просто умирала от голода, не зная, сколько еще сможет идти. Оглянулась на товарищей. Рао выбирала дорогу осторожно, раскинув руки в стороны, чтобы удерживать равновесие. Хокинсу, похоже, было легче. Со стороны казалось, что он просто прогуливается. Впрочем, майор был на 15 лет моложе астронавта Салли Дженсен. Да и в ВКС его натренировали до идеальной физической формы. Вот только идеальная физическая форма не гарантировала от неожиданностей. Дженсен не сразу поняла, что больше не слышит плеска, с которым ее напарники расталкивали воду. Этот плеск был единственным звуком в этом жутком месте, не считая постоянного завывающего щелкающего крика в эфире. И вот стало тихо. Майор и астробиолог, идущие чуть позади, остановились. Дженсон повернулась, сражаясь с водой, и посмотрела на Хокинса. Ее организм предательски выплеснул в мозг эндорфины, радуясь краткой передышке. «Так дальше не пойдет», — сказал командир. Дженсен промолчала, она слишком запыхалась, чтобы говорить. «Когда мы вышли, вода была нам по колено», — пояснил он. Сейчас вода была уже им по грудь, и глубина продолжала увеличиваться. Не было никаких оснований считать, что этим все и кончится. Вскоре вода доберется до их шлемов. Космические скафандры, конечно, вполне могут быть и водолазными, и защитят астронавтов при погружении в чернильную воду. Но Дженсен понимала, что не выдержит. Не могла представить себе, что пойдет дальше под водой, блуждая в подводном царстве темноты и страха, и корнеподобных отростков. «Наши скафандры слишком плавучие», — сказал Хокинс. «Нас скоро начнет выталкивать на поверхность. Если только мы не намерены добираться до этой твоей структуры, вплавь». Он пристально посмотрел на бывшего командира, как будто ожидал, что та скажет ему, да, дальше надо плыть. «И что будем делать?» — спросила Рава. Дженсен повернулась на месте, надеясь найти хоть небольшой кусочек сухой поверхности, до которого они могли бы добраться, чтобы хотя бы отдохнуть. Ничего такого не нашлось, конечно. Они видели вокруг только воду, одну лишь воду, полную плавающих, качающихся обломков льда, который еще не весь растаял. В свете фонарей скафандра бывший командир стала искать более крупные обломки. «Идемте», — сказала она. Льдина, найденная Дженсен, была почти три метра в поперечнике. Большая ледяная плита, белее скафандров. Она блестела под фонарями астронавтов, тая в теплом воздухе. Самая тонкая часть оказалась почти прозрачной, с пузырьками газа, аргона или кислорода, определить было невозможно, которые в нее вмерзли. Льдина едва не перевернулась, когда дженсон на нее взбиралась, и на секунду ей представилось, как масса льда обрушивается на нее, придавливая под водой. Однако она действовала быстро и постаралась распластаться на льдине, и та шлепнулась обратно на воду с мощным плеском, разбрызгав во все стороны веер черных капель. Дженсон перекатилась на спину и жестом пригласила Хокинса и Рао последовать за ней. Майор первым вскарабкался на льдину, ворча и чертыхаясь. Вода лилась со складок его скафандра, бежала по льду и стекала назад. Рао не спешила, сначала положила на лед руки, а потом медленно и осторожно вползла, в итоге усевшись по-турецки. Дженсен долго не могла встать в полный рост. Льдина начинала раскачиваться при каждом ее движении, грозя опрокинуть. Пришлось приложить немало усилий, старательно размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Наконец ей удалось встать. После этого она выдвинула штатив выдвижного фонарика на полную длину. Получился трехметровый шест, которым можно было работать. Глубина составила чуть больше метра. Бывший командир «Ориона-7» погрузила палку ВФ в черную воду. Шест скользнул по одному из корнеподобных отростков, а потом обрел опору. Дженсен осторожно надавила на шест, и вся льдина скользнула вперед, в противоположную сторону от приложенного усилия. В сторону структуры, их цели, находящейся далеко за озером черной воды. Сопротивление воды погасило ее драгоценную скорость всего за несколько секунд. Эльдина начала крутиться, а потом снова остановилась. Дженсен затолкала шест в корни и оттолкнулась еще раз. Эльдина снова пришла в движение. Теперь у астронавтов был плод, чтобы переплыть это стигийское море. Даже от этого простого успеха, От этой крошечной победы на глазах бывшего командира навернулись слезы. Парминда Рао. Думать было трудно. То есть в буквальном смысле. Темнота угнетала. Никто не разговаривал. Возможно, если бы мы болтали, было бы легче, но... По-моему, дело было в чем-то еще. Может, в магнитном поле двои. В нас утверждали, что оно не настолько сильное, чтобы воздействовать физиологически. Но я была там внутри, и я отнюдь в этом не уверена. Я читала статьи о воздействии магнитных полей на нервную систему человека. Если по ней ударят сразу две Теслы, то мозг отключается, словно рубильник повернули. При более низком уровне магнитное поле может вызвать головокружение и дезориентацию. Может, дело было именно в этом. Рао заступила на дежурство по гребле, безостановочно отталкиваясь от поверхности барабана. Свет на конце выдвижного фонаря двигался с ними ровным ритмом. Вода плескалась и журчала. Рао смотрела на воду, потому что больше не на что было смотреть. Иногда она становилась достаточно прозрачной, чтобы можно было видеть сеть корнеподобных структур, которые астробиолог рассматривала настолько пристально, что они словно отпечатывались у нее в голове. Тот же самый узор создался на стенах Вандерера, когда они... когда Стивенс... Рао прогнала эту мысль. Хокинс устроился на передней части льдины, глядя в темноту так, словно находил там отражение собственных мыслей. Астробиологу подумалось, что, возможно, темная вода стала каким-то экраном, вроде черного стекла на старом телевизоре. «Мы не сбились с курса?» — спросила Дженсон. Она переслала Рао данные со своего инерционного компаса, на котором записался ее маршрут во время прошлой вылазки вдвои, когда вода еще оставалась замерзшей. «Мы уже довольно близко от того места, где ты нашла карту памяти», — сообщила ей астробиолог. Дженсон подвигала бровями, как будто они чесались. Рао могла только посочувствовать. В шлеме их не почешешь. «Как ты себя чувствуешь?» спросила Дженсен. «Хорошо», — ответила напарница. «Я имею в виду... Ты не устала? Хочешь, я тебя сменю с шестом?» «Нет, все нормально», — сказала Рао. «Тут нелепо, правда? Нелепо». Дженсен со вздохом вытянула ногу, разминая ее. «Жутковато нелепо скорее». «Я все думаю о том, что там, наверху». Астробиолог указала вверх, хотя там не на что было смотреть, кроме темноты. «Еще одно море, так ведь? Вода и лед и... что-то еще у нас над головами». Гравитация в барабане направлена наружу во всех направлениях. Если бы мы могли видеть, то наблюдали бы, как барабан изгибается вокруг нас, образуя цилиндр. Мы видели бы воду по обе стороны от нас и прямо наверху тоже. «Я даже рада, что не могу это видеть», — откликнулась Дженсен. «Было бы постоянное чувство, что вода вот-вот прольется мне на голову». «Мы эволюционировали на плоском мире», — сказала Рао. «Мы не понимали, что он круглый, пока не разобрались с математикой. Рожденные здесь были бы лишены такого счастья. Они росли бы, зная, что мир — это барабан. Они не знали бы про звезды». Они не знали бы, что снаружи есть Вселенная. — Думаешь, поэтому они не отвечают на наши сигналы? — Поэтому мы не можем наладить с ними коммуникацию. — Потому что они не могут представить себе, что снаружи есть некто, с кем можно говорить, — уточнила Рава. — С их точки зрения, многие тысячи лет не было. Они находились между звездами, где почти так же темно, как здесь. Она навалилась на шест. Она ощущала, когда отталкивается от одного из корнеобразных выростов, а когда от гладкой поверхности барабана. «Нет», — заявила она, — «они знают, что Земля здесь. Может, не так, как мы об этом думаем. Может, для них планеты — это не каменные шары, вращающиеся в пространстве. Может, они видят в них, не знаю, станции дозаправки», — предположила Дженсен. «Что?» Я тоже размышляла. Пыталась угадать, что им от нас нужно. Здесь замкнутая система. Есть вода и воздух, но в течение тысячелетних перелетов между звездами пополнить запас было нельзя. Какой бы эффективной ни была рециркуляция ресурсов, они в конце концов исчерпаются. Думаю, он летит к Земле, чтобы взять еще воды. Вот и все. Хокинс хмыкнул. Этот звук заставил Рау вздрогнуть. Она почти забыла о его присутствии. Если им именно это нужно, могли бы вежливо попросить, сказал он. Он замолчал так неожиданно, что рао испугалась не упал ли он с альдины, хотя и не слышала плеска. Но нет, майор попытался встать. Он смотрел вперед и лучи его фонарей устремлялись туда же. Что спросила дженкинс, что там? я что-то увидел, сообщил Хокинс что что ты увидел? У него не было ответа. Это был только отблеск отраженного света, форма, которую он толком не разглядел. Это мог быть и свет его собственных фонарей, отразившийся от влажной поверхности льдины. Или... Вот, он снова нашел это. Нет, это не льдина, а нечто, походившее на желтовато-серую массу, напоминающую гору грязной мыльной пены. Она поднималась из воды выпячивалась из темноты. Блестящие пузырьки на ее поверхности тускнели при расширении, словно высыхая, а может затвердевая. Пузырьки эти образовывали холмик, который только показался над водой. Майор попытался удерживать на них свет, и на его глазах образовывались новые пузырьки, вздуваясь на вершине, становясь выше. Когда льдина приблизилась, Стала видна сеть корнеподобных отростков, очень тонких, которые карабкались по поверхности сухих пузырей, прикреплялись к ним, возможно, удерживали их. А масса росла. Быстро. Хокинс помахал Рао, и она его поняла, направив льдину в бок, в сторону от их предыдущего курса, пытаясь сохранить дистанцию до массы этих то ли пузырьков, то ли яиц, Никто из астронавтов понятия не имел, что это такое, чем это вообще может быть. У Хокинса не было особого желания это выяснять. Он махал рукой то в одну сторону, то в другую, направляя Рао. Ему не хотелось приближаться к этой массе. Вскоре они ее миновали, и она ушла в темноту. Майор бросил взгляд назад и высветил массу своими фонарями в 20 метрах позади. Она продолжала расти. «Какой-то механизм?» — спросила Дженсен. «Может, нанотехнология никогда ничего похожего не видела?» «Нет, она была... живая... живая в каком-то смысле», — прошептала Рао. «Она так быстро...» «Что?» — вопросил Хокинс. Астробиолог встряхнулась, словно выходя из транса. «Тут все так быстро растет...» «Метаболизм должен быть просто невероятным», — пояснила она. «То же самое происходило с отростками, которые убили Стивенса. Они не двигаются, они растут. И растут с невероятной скоростью. Наверное, это понятно». «О чем ты?» рао устремила взгляд на черную воду. Майор не мог даже предположить, что именно она там видит. «Думаю...» Причина, по которой мы не видели пришельцев, когда тут оказались. Думаю, они были в спячке. Дженсен, ты сказала, что это замкнутая система, и ты была права. Если собираешься путешествовать между звездами и делать это на протяжении тысячи лет, то никак не сможешь захватить достаточно пищи и воздуха. Надо найти способ затормозить свои собственные системы органов, свой метаболизм. «Надо замедлить свое дыхание, свой пульс так, чтобы сердцу надо было сокращаться всего раз в год, чтобы можно было выжить на крошечной порции воздуха». «Но ты сказала, что метаболизм у этих пузырей и отростков сверхбыстрый», — напомнила Дженсен. «Верно. Потому что сейчас, когда двои приближается к месту назначения, все меняется. Надо работать. Надо снова ускориться». «Такое можно видеть в природе, в тех местах, где дождя не бывает едва ли не сто лет. У Артемий или тихоходок?» «Тардеграда», — уточнил Хокинс. Он ожидал, что астробиолог удивится тому, что ему известно о тихоходках, но она, похоже, даже его не услышала. «Есть животные, которые закапываются в выл при засухе, зарываются в почву, которая становится твердой, как камень, а потом выбираются наружу в сезон дождей. Рыбы, которые на всю зиму вмораживаются в лед, но при оттаивании оказываются живыми и здоровыми. Здесь то же самое. Они себя замедляют почти до полной остановки, а потом, когда условия улучшаются, идет дождь или становится тепло, они оживают, используя поразительное количество запасенной энергии, потому что знают, благоприятное время будет недолгим. «Те изменения, которые мы здесь видели, происходят все быстрее и быстрее», — согласился Хокинс. «Думаешь, уже все? Или изменения будут и дальше?» Рау ему не ответила. В этом не было никакой необходимости. Он и сам знал, что они еще не видели всего, что им приготовил двои. «Ты тяжело дышишь?» — сказала Дженсен. «Наверняка устала». «Я в порядке», — ответила Рау ты работаешь без перерыва уже больше часа. Сейчас моя очередь», — не отступалась Дженсен. Хокинс снова сел у края льдины, стараясь не свесить ноги в воду. «Смотрите внимательно», — распорядился он. «Следите, чтобы мы не врезались прямо в одну из этих пузырчатых гор». Командир совершенно не сомневался в том, что они им еще повстречаются. Однако следующее, что он увидел, оказалось совершенно иным. Тусклое светлое нечто вздымалось из-под воды, словно поднимающий голову змей. «Стойте!» — скомандовал майор. «Стойте!» Дженсон всадила шест в узел подводных отростков, почти тут же остановив льдину плот. «Направь лампу туда», — сказал Хокинс, указывая вперед. Увиденная им штуковина оказалась примерно четыре метра в диаметре, в том месте, где она с плавным изгибом высовывалась из воды. Столб или колонна из грубого материала, который выглядел бетонным, но вряд ли был сделан из этого земного материала. Колонна выходила прямо из воды, примерно на высоту 10 метров, а потом отклонялась влево. Если бы они не остановились, то прошли бы прямо под ее изгибом. Вершина колонны дымила или испарялась. Хокинс направил оба свои фонаря на ее поверхность и увидел, что та покрыта пеной, которая блестит и лопается. Он даже услышал, как она шипит. — А это... — Это тоже растет, — сказала Рао. — Чем бы это ни было. Колонна удлинялась, продолжала изгибаться у них на глазах. Она выдвигалась из воды и росла намного быстрее, чем хотелось бы Хокинсу. Он какое-то время наблюдал за ростом колонны а потом у него возникло странное ощущение. «Переведи свет влево», — велел он. Дженсен медленно прокрутила штатив фонаря, осматривая поверхность темной воды. Свет за что-то зацепился. Там оказалась точно такая же колонна, выгибающаяся вправо. Точно два бетонных ланжерона тянулись друг к другу. Да, видимо, и впрямь тянулись. Верхушка второй колонны тоже дымилась и росла, сантиметр за сантиметром. Похоже, когда они встретятся, то образуют арку высотой метров двадцать и шириной сто. — Можно их обогнуть, — предложила Дженсен. — Можем обойти их стороной, чтобы не проходить под ними. — Ага, — сказал майор. — Это разумно. — У меня сейчас появилась странная мысль, — сказала Дженсен, когда они миновали еще одну груду пузырей. — А это не могут быть сами пришельцы. Хокинс захохотал, но Рау подняла голову и посмотрела на Дженсон серьезно. — Интересная мысль, — отозвалась она. — Может, нам не удается с ними говорить, потому что они совсем другие, такие странные, что у нас нет ничего общего, — предположила Дженсон. Это не пришельцы, — заявил Хокинс, махая рукой в сторону одной из пузырящихся куч. «Ни головы, ни рук. Как такое может построить межзвездный корабль?» Видимо, Рао и на это могла найти ответ. Она села прямее, и Дженсен показалось, что астробиолог сейчас поднимет руку. Вот только Хокинс от нее небрежно отмахнулся. «Не отвечай. Это был риторический вопрос». Дженсен прищурилась. «Они привезли в эту даль астробиолога, потратив немало денег налогоплательщиков». И теперь этот солдафон даже не желает ее выслушать? — Нет, пока мы пришельцев не видели, — продолжал майор развивать свою мысль. — Ты сказала Рау, что они в спячке. Сейчас они просыпаются. — Мы их увидим. Очень скоро увидим. Готов спорить. Хокин судорожно сглотнул. Этот звук остался бы незамеченным, если бы его не уловил микрофон скафандра. Дженсон адресовала ему очень сухую и холодную усмешку. «А ты боишься?» — отметила она. «И еще как?» — ответил он. «Боишься, что эти пришельцы пролетели множество световых лет, чтобы вторгнуться на землю и всех нас убить?» Майор покачал головой. «Не пари чушь! Какой бы в этом был смысл? Вторжение, на которое нужны тысячелетия. С какой целью?» «Если бы им было нужно что-то наше, золото или вода или еще что-то, это слишком долго пришлось бы вести обратно на их планету». «Нет, меня не пугает вторжение». Дженсен засмеялась. «Честно, тогда чего ты боишься?» «Я боюсь, что они идут к нам с миром», — ответил он.